Глава 13 Королевский обед. «Осторожней, здесь приступочка», — предупредил Шут, когда они вошли в высокий, темный, кое-как освещенный дымными факелами и свечами, зал. Чуть ли не половину зала занимал стол в виде буквы «П». Он был уставлен явствами, а вдоль него на скамьях, без спинок, сидело человек сто, не меньше. Во главе стола, на троне, восседал король, рядом его приближенный. Вокруг стола бегали слуги с подносами. На подносах лежали гуси и поросята. За слугами носились охотничьи собаки, которые следили, не свалится ли что-нибудь вкусное с подноса «Ну, держись, принцесса», — сказал Шут, — «начинаем представление». Вдруг он встал на руки, так что концы колпака волочились по каменному полу и пошел к столу пронзительно вереща. «Я привел с собой принцессу, которая перевернула мне душу и тело. ай яй ай я теперь никогда не смогу встать на ноги!» Его последние слова заглушил громовой хохот рыцарей-верьмож, которые сидели за столом. Хохот метался под сводами зала, словно заблудившаяся стая ворон. «А если я прикажу тебе на ноги встать?» — закричал Бородач в золотой короне. — Ты встанешь или нет? — Я рад бы, я рад бы, — ответил Шут, — но не могу. Придется мне руки отрубить. — Ну и чувство юмора, — вздохнула Алиса. — Тогда пускай твоя принцесса идет сюда, — сказал Бородач. — У нас для нее найдется свободное место. Он поднял широкую ладонь и стукнул по шее худого старикашку, который сидел рядом. Старикашка свалился со стула. Гости захохотали пуще прежнего — Алиса послушно пошла к столу, хотя ноги у нее подгибались. Она жутко струсила. Главное не забывать, что ты принцесса и всю жизнь провела в таких вот компаниях. Особенно неприятно было идти мимо вереницы усатых, бородатых, тонких, толстых, лысых, волосатых, молодых, старых физиономий. Они даже жевать переставали, глазея на гостю. Король до самых глаз зарос черной бородой, но все равно видно было, что лицо у него приплюснутое, словно кто-то ударил его по голове. От этого глаза выпучились, зубы вылезли вперед, нос задрался кверху. Руки у короля были заняты, он держал баранью ногу, поэтому здороваться с принцессой он не стал, а только спросил, чего пожаловала, мы тебя вроде не приглашали. — На турнир, ваше величество, — сказала Алиса. «Молодец! Девчонка осмелая. Ну, тогда садись. Можешь звать меня дядей. Эй, дайте сюда гуся помоложе. Моя племянница проголодалась». Прибежал слуга с золотой тарелкой, на которой лежала гусиная нога. «Жуй», — сказал король, — «у нас все попросту». Алиса не знала, с какой стороны взяться за такую ножищу, тем более, что есть не хотелось. Виночерпий налил Алисе бокал красного вина. «И выпей», — сказал король, — «не обижай наше величество». Все внутри у Алисы сжалось, как от мороза, и тут она услышала тихий мелодичный голос. «Не стесняйся, девочка. Только вина тебе пить, пожалуй, не стоит. Ты сделай вид, что пьешь». Алиса обернулась. Справа от нее сидела молодая женщина изумительной красоты, У нее были пушистые, вьющиеся темные волосы, синие глаза в черных ресницах. Она была бледной и грустной. Платье у этой женщины было темно-синим с серебряным шитьем, а на голове горела небольшая корона. «Ты меня не узнаешь, Алиса?» — спросила женщина. «Я, наверное... Я, наверное, забыла...» «Конечно, ты была совсем маленькая. Я королева Изабелла, твоя внучатая тетка по матери, и еще меня называют вдовствующей королевой мачехой». «Ой, извините», — сказала Алиса, «а я думала, что королева мачеха обязательно должна быть старой и злой, ведь сам король тоже не молодой». «Его отец взял меня в жена четыре года назад», — сказала королева мачиха «Я была младше его на тридцать четыре года, а вскоре он умер, на престол взошел его сын» и я стала пленницей в этом дворце. Так мне и придется, видно, провести здесь остаток моих дней, если враги не отравят. Король громко чавкал, пожирая баранью ногу, и запивал вином из кубка размером с ведро. К счастью, он сразу позабыл про Алису. «Как твоя мамочка?» — спросила Изабелла. «Спасибо, здорово», — сказала Алиса. «Она вообще врать не любила?» А врать такой грустной и приятной женщине было втрое противно. «А папа?» «Папа тоже здоров». «Он оправился от ран?» «Оправился». «Ему кажется, дракон ногу откусил в битве за волшебную чашу?» — спросила Изабелла. «Да, кажется», — сказала Алиса, и почувствовала, как краснеет. «Хорошо еще, что здесь не очень светло». «А как твой братишка?» — продолжала расспросы королева мачеха «Нет». Все-таки правду говорили в сказках, что мачехи в королевском чине — самые коварные люди на свете, и что и приспичило допрашивать гостью о родственниках. — По-старому, — сказала Алиса. — Как его зовут, я забыла, — упорствовала королева Изабелла. Алиса в отчаянии так вгрызлась в гусиную ногу, что даже зубы застряли. Теперь, если бы Алиса захотела ответить, все равно ей не вытащить зубы из жесткого мяса. А над духом все журчал голос королевы-мачехи. «Да, конечно, его же зовут Венедиктом, рыцарем Венедиктом, или Павлом. Может, Павлом? Кажется, я его звала Павликом. Это он победил оборотня в битве у заупокойного озера». «Конечно же, вторая голова оборотня всегда висела в библиотеке твоего папы над письменным столом». Изабелла посмотрела на Алису, подняв брови. Ничего не оставалось, как кивнуть головой. Такой ответ Изабеллу вполне удовлетворил. «Правильно», — сказала она, — «все сходится. Узнаю в тебе славную дочь бурного рода королей Актианских». В этот момент король отложил баранью ногу, вытер ладони о живот и вспомнил о заграничной принцессе. «Ну как ты устроилась? Ванна тебе понравилась?» — спросил он. «У вас тоже теперь руки перед едой моют?» Алиса попыталась освободить зубы из гусиной ноги, но ничего не вышло. Алиса извивалась в борьбе с проклятой ногой. А вдруг король решит, что она притворяется? Но король все понял. Одной рукой он ухватился за кость, а другой крепко взял Алису за волосы и дернул. Слёзы брызнули из глаз Алисы, в ушах зазвенело, со страшным всхлипом гусиная нога вырвалась наружу, и король поднял ее вверх, как знамя. «Повара!» — закричал он. «Повара ко мне!» Изабелла достала кружевной платочек и вытерла Алисе слезы. «Вот видишь», — сказала она, — «какие у нас грубые нравы! Где повар?» — вопил король. Все молчали. Вдруг из-под стола показался колпак шута. «Не извольте гневаться, Ваше Величество, но повара только на той неделе казнили», — сказал он. «А где его помощник?» Он убежал в лодке в открытое море. «Кто же тогда готовил гуся, которым мы чуть не загубили нашу именитую гостью?» «Ученики кулинарной школы, Ваше Величество. Пусть их всех казнят». «Ой, не надо, Ваше Величество!» — закричала Алиса. «Принцесса права!» — сказал Шут. «Эти ученики — наша последняя надежда. Если мы их казним, придется переходить на консервы». «Ты так думаешь?» — спросил король. «Ненавижу консервы. В последнем походе на мумизматов...» Мы консервными банками из катапульты стреляли. Триста убитых, остальные раненые. Полная победа. Король метнул гусиной ногой в собаку, и она убежала, воя, на весь зал. «Подавайте компот», — велел король, — «и перейдем к делам». «Оттуда турнира не управимся. Камергер, какие у нас дела?» Грузный мужчина с маленькой головой подбежал к трону, вытирая рукавом губы. «Государственных дел на сегодня нет», — сказал он. «А жалобы есть?» «Жалобы есть. От кого и на кого? От знатных людей, — сказал Камергер. — На неизвестного рыцаря. ну начинай». Король взял чашку с компотом и откинулся на троне.